Глава 52 «Просто чудо, что нам удается выбраться из больницы, и никто не останавливает нас по дороге. Я качу кресло по краю парковки и постоянно кручу головой. Прекрати, — шипит Гарри, — из-за тебя мы выглядим подозрительно». Я фыркаю. «Как будто так мы не выглядим подозрительно. В час ночи по морозу везем инвалидное кресло через автомобильную парковку». Он прячет улыбку под шарфом. У меня колотится сердце. Кажется, оно бьется даже сильнее, чем тогда, когда я ехала на велосипеде. И бабочки в животе опять проснулись. Они буквально бьются мне в ребра каждый раз, когда я смотрю на Гарри. Я прислоняюсь к покосившейся ограде и прижимаю руку к груди. Вдруг я сейчас потеряю сознание. Прямо как папа. Вдруг у меня с сердцем тоже что-то не так. Слышишь? Спрашиваю я Гарри, не отнимая руки от груди. Как-то уж очень громко оно стучит. Но Гарри занят тем, что отодвигает металлическую сетку ограды. «Прекращай паниковать. Просто помоги мне пролезть через эту дыру», — говорит он. Он подъезжает на кресле вплотную к ограде, чтобы крепче ухватиться за сетку. Я помогаю ему, и вместе мы отгибаем достаточно большой кусок, чтобы кресло тоже прошло. «Надеюсь, это транспорт повышенной проходимости», — говорю я, котя кресла по куче пивных банок и сигаретных окурков. Подскакивая, Гарри стискивает зубы. Хорошо, что небо чистое, а луна светит ярко. Так можно следить за тенями среди деревьев. Когда мы углубляемся в рощицу, я расслабляюсь, и сердцебиение замедляется. Наконец, мы добираемся до озера. Гарри крепко держит крылья на коленях и озирается вокруг потом достаёт телефон из кармана, проверяет, ловит ли здесь сеть и натягивает шарф до самого рта. «И где она?» — шепчет он. «Сейчас приплывёт», — отвечаю я. Как только я это произношу, сразу замечаю её. Словно призрак, птица скользит по тёмной воде. Лунный свет падает на её перья, и они сверкают. Интересно, это уже начало появляться белое взрослое оперение? Я подкатываю Гарри ближе к берегу. Мне приходится толкать кресло изо всех сил. Колёсики застревают в мягкой земле. Лебедь плывёт к нам и останавливается совсем близко. Она смотрит сначала на меня, потом на Гарри. В её глазах совсем нет страха. Я жду, когда Гарри тоже это увидит. Но он говорит только «У меня нет с собой хлеба». Птица отводит от него взгляд. Она выходит ко мне и ковыляет по траве, потом, тихонько урча, прижимается клювом к моей ноге. Моё тело пронизывает уже знакомое чувство, похожее на электрический разряд. Я снова смотрю на Гарри. «Видишь?» — спрашиваю я. «Она ненормальная». Он улыбается. «Она классная. Покажи ей свою модель». Я забираю у Гарри сложенные крылья и расправляю так, чтобы птица точно их увидела. Она вытягивает вперёд шею и проводит клювом по перьям. И вдруг начинает шипеть. Клюв застрял в застёжке липучки. Я быстро помогаю ей выпутаться. Интересно, что она думает. Как это странно, что я показываю ей какие-то крылья. Может, это также нелепо, как демонстрировать мне пару человеческих ног. «У Гарри безумная идея», — объясняю я ей. «Он считает, что можно использовать мою модель, чтобы помочь тебе полететь». Услышав мой голос, лебедь склоняет голову на бок, и Гарри смеётся. «Она тебя слушает, совсем как собака!» Птица, моргая, поворачивает голову на звук его голоса. «Как ты думаешь, она нас понимает?» — спрашиваю я. Гарри опять смеётся. «Может быть», — он пожимает плечами. «Ты уверена, что она не домашняя?» Я качаю головой. Я видела её в тот день, когда лебеди врезались в провода и уверена, что это была она. Он внимательно смотрит на лебедя. Теперь, когда Гарри не нужно больше держать крылья, он сидит, крепко сцепив руки на коленях. «Можешь её погладить. Мне она разрешает». Я тянусь к птице, чтобы показать, и глажу пальцами её шею. Мне нравится, как нежно она при этом клокочет. Но Гарри только откидывается на спинку кресла, как бы отстраняясь от неё. «Ты что, боишься?» спрашиваю я со смехом. «Она не кусается?» «Может, она не кусает только тебя?» Я поворачиваюсь к лебедю и смотрю прямо в глубокие темные птичьи глаза. «Ну, что скажешь, птичка? На этот раз ты полетишь».